Глава 24 Я вернулась в кухню, сбитая с толку, озадаченная, искренне верила, что сегодняшняя встреча сумеет хоть что-то прояснить, но пока не могла осознать в полной мере, как расценивать то, что увидела. Это требовало долгого детального обдумывания, а я ощущала, что мои силы на данный момент почти иссякли, выжатые досуха попытками улыбаться и делать вид, что у каждого слова, произнесённого сегодня за столом, не было двойного дна. Валера стоял все там же, где я оставила его минуту назад, в той же позе, с прежним выражением лица. Решимость, застывшая в его карях, сейчас кажущихся почти черными глазах от чего то пугала. Я так долго пыталась понять, что происходит в нашей вдруг ставшей с ног нагвалу жизни, а теперь, когда казалось, приблизилась к этому, Поняла, что боюсь этой правды. Но вместе с тем знала. Без откровенности мы просто обречены на крах. Крах нашего брака, семьи и всего, во что верили. Или верила только я. Я носила под сердцем долгожданного малыша. Самое дорогое, что у меня когда-либо было. И я не знала, как мне поступить с его отцом. Не знала даже, могу ли допустить его до тайны своей беременности. От правды, которую я искала, зависело будущее, моё и моего ребенка. «Ты, кажется, хотел помочь», — заметила я ровным тоном, когда наши взгляды встретились, сцепились в напряженной молчаливой схватке, целью которой была не победа, а попытка понять, чего ждать от собеседника. Муж согласно кивнул, отмерев мощным движением расправил плечи, как уставший стоять в одном положении колос. и принялся загружать грязные тарелки в посудомойку. Я молча взяла тряпку, чтобы протереть стол и запачканную в процессе готовки столешницу. Мы прибирались в безмолвном согласии, и это рождало глупую иллюзию, словно все у нас было как прежде. Но сердце болело. Сердце знало правду. Ты ведь не для этого остался. Наконец не выдержала я. Отбросив тряпку, повернулась лицом к мужу. Он встретил мой усталый, Разочарованный взгляд застывшим в глазах напряжением, но ни единый мускул на его лице не дрогнул. Да. Ты права. Он захлопнул дверцу посудомоечной машины, развернулся ко мне всем телом. Мы были так близки, всего в нескольких метрах друг от друга, и при этом далеки, как два берега, между которыми рухнул мост, и теперь уже неизвестно, как найти новый путь к сближению. Но ну и «Для чего тогда?» Поинтересовалась, инстинктивно складывая на груди руки и ощущая, как его взгляд следует за моим защитным жестом. «Мы не договорили», произнес муж с твердостью, от которой по коже пронесся мороз. Я издала смешок, снова схватилась за тряпку, как за спасение и принялась натирать и без того уже чистую и блестящую поверхность стола. «А я вот, знаешь ли, уже сыта по горло твоими рассказами». кинула раздраженно, чувствуя спиной прожигающий насквозь взгляд. Черт! Я вновь откинула прочь несчастную тряпку, нашла в себе силы посмотреть в глаза самому близкому когда-то человеку. Я не вижу смысла в подобных разговорах, если ты будешь продолжать мне врать. Более того, считать меня такой дурой, которая удовлетворится твоими недоговоренностями, купится на пустые слова о том, что не важно, кто эта баба, а важно лишь Преодолеем мы это или нет. Я ощущала, как с каждым произнесенным словом распаляюсь все больше. При мысли о Мише в соседней комнате пришлось сделать глубокий вдох, чтобы не перейти на крик, но эмоции внутри уже бешено бурлили, искали выхода, и невозможно было теперь остановить грядущий взрыв. Я и так слишком долго терпела. Ты мне врешь! Вот что важно! Ясно тебе! И продолжаешь врать дальше, давая понять, «Это ложь тебе дороже наших отношений, и чем больше времени проходит, тем сильнее я начинаю задумываться, а с кем я вообще прожила эти чертовы шестнадцать лет?» Я судорожно выбрала в себя воздух, ощутив, что дыхание резко иссякло. Муж стоял напротив, полный такого ненормального спокойствия, что свойственно было лишь тому, кому больше нечего терять. «Ты права в каждом своем слове», — отчеканил он. «В каждом упреке. И я не хочу дальше так продолжать. Учти, солжешь мне снова, и я это пойму. И тем самым на нашем браке, на наших отношениях будет поставлен крест». Предупредила, наставив на него указательный палец. «Я это понял и сам», вздохнул он. «Злата, я вел себя неправильно, но пойми, это было прежде всего ради тебя самой, потому что я тебя люблю». Самые важные слова отозвались во мне мучительным спазмом слева. «Ты надеялся, что мы все переживем, но сам в это не верил», — с горечью покачала я головой. «Не знаю, могла бы я простить, если бы ты сразу был со мной честен, но знаю, что теперь это будет еще сложнее, потому что ты слишком беззалаберно и глупо растратил моё к тебе доверие». Он помолчал пару секунд, потом твердо произнес. Я не знаю, чем закончится этот разговор, но знаю, что не могу тебя потерять, что готов буду днями, месяцами, годами, если нужно заслуживать твоё прощение». «Так, может, перейдёшь наконец к делу?» Окончание моей фразы потонуло в треле телефонного звонка, разрывался мобильный Валеры. «Не отвечай», — резко кинула я, но он уже взглянул на экран и моментально поменялся в лице. «Прости это с работы. Видимо, что-то важное, иначе они бы не звонили сейчас». «Да». Последнее слово было адресовано уже не мне. Я с досадой отвернулась, ощущая, как растет и копится внутри раздражение. Как все более призрачным кажется шанс все наладить. «Злата». Рука мужа легла на мое плечо. Он мягко, но властно развернул меня к себе лицом, Я взглянула ему в глаза и ощутила, как по телу бежит странный мороз. Он казался встревоженным. Нет, не так. Он был напуган. «Тоннель, который мы строим, обрушился», — проговорил он быстро и четко. «Мне придется туда поехать сейчас же». Захотелось истерически рассмеяться от очередного выверта судьбы, но губы меня не слушались. Они, словно живя собственной жизнью, изогнулись в ломанной, скорбной гримасе. «Езжай, конечно», — только и сумела сказать. «Мы закончим этот разговор, как только я освобожусь, клянусь», — горячо пообещал муж в неосознанной мольбе сжимая мои плечи. А до той поры... «Пожалуйста, никого не слушай, дождись меня». Его губы жадно, отчаянно пились, врезались в мои. Словно он хотел оставить на мне свой знак, напоминание о своих последних словах. Я инстинктивно подалась к нему, потянулась в каком-то неясном предчувствии, хотя вовсе не собиралась откликаться на эту грубую, но все еще желанную ласку. Губы горели, когда Валера отстранился, снова захватил в свой плен мой взгляд и повторил. «Я люблю тебя. Вот самая главная правда». Он шагнул в сторону. Готовясь уйти, и вдруг растерянно замер. «Миша!» — прошептал практически одними губами. «Я о нем позабочусь!» Пообещала я и в следующий миг уже наблюдала, как муж выбегает из дома прочь, и его поглощает проморзглая, тревожная ночь.